Глава 3. Мы шли по широкой улице ветки, полной разнообразных полигонов и тренировочных площадок. Воздух гудел от летящих в мишени стрел, трещал от десятков создаваемых заклинаний и даже откуда-то доносился металлический звон столкнувшихся клинков. Бойцы, сильвари, с их-то штрафами на силу, быть не может. Зато ежу, или, в моем случае, листу салата, было понятно, что мы на ветке обучения классовым навыкам. Место тренировки бардов было цирком. Через спокойную и, на первый взгляд, неглубокую речку — интересно, откуда речка на дереве — был переброшен, выращен, в общем, мост наличествовал. Два деревянных бруса, между которыми было натянуто нечто напоминающую паутину, Подобно корабельным сходням, упирались в арку входа в шатер. Сам шатер представлял из себя гигантский лиловый бутон, почему-то напомнивший мне медузу. Ступала на паутинный мост с некоторой опаской, но он оказался на удивление плотным, лишь едва ощутимо прогнулся под ногой. А в шатре, как я уже говорила, был цирк. Во всех смыслах слова. Круглую арену в центре украшал смутно знакомый геометрический узор из множества окружностей, вместе образующих подобие то ли снежинки, то ли цветка. От арены конусом сходились три сектора зрительского зала, а четвертые занимали тренировочные манекены, напоминающие мексиканские кактусы. По всему шатру слонялись десятка три порядком озадаченных игроков. Я выделила несколько из них и посмотрела свойства. У всех класс неопределен значит, пришли ознакомиться с игрой новым классом. «Отстой какой-то!» — раздраженно бормотал игрок по имени Горошек Зеленый. Этот самый Горошек вертел в руках лютню и раздраженно тренькал по струнам. Та издавала душераздирающие звуки, и через несколько секунд этого акустического ада в манекен полетела некая полупрозрачная, переливающаяся всеми цветами радуги, стрела. Не знаю уж, какой урон заклинание нанесло мишени, но меня это мерзкое дребезжание буквально уничтожило. «Клоуны, блин!» — продолжал Горошек. «И дамаг никакой, дебильный класс!» Озвучив сей вердикт, игрок уверенно направился в сторону выхода. Да, воодушевляющее начало. В центре цирка, окруженный игроками, стоял НПС Сильвари. Его темно-синяя эпидерма ярко контрастировала с багряно-красными листьями на голове и такого же цвета прожилками на теле На его подбородке несколько коротких стеблей отростков образовывали нечто вроде бородки. «Вот учитель, Калеус», — указала на него Амарилис. «Он расскажет о твоем классе и объяснит, что делать дальше. Если понадоблюсь, Калеус скажет, где меня найти. Или обратись к любому из стражников, они подскажут дорогу. Удачи, Лорелэй!» «Благодарю за помощь», — на автомате ответила я и, едва не подпрыгивая от нетерпения, поспешила к классовому тренеру. Он как раз объяснял столпившимся вокруг игрокам принципы использования книги заклинаний. Следуя указаниям, я открыла эту самую книгу. Два заклинания, как я поняла, общий стандарт для первого уровня в Барлеоне. Волшебная стрела. С помощью исполнения вы направляете в противника волшебную стрелу, наносящую магический урон. Наносимый урон зависит от вашей характеристики интеллект. Время исполнения: 4 секунды. Стоимость атаки: уровень персонажа, умноженный на 4 маны. Урон: интеллект, умноженный на 2 единицы. Дальность: 20 метров. Песня исцеления. Ваше исполнение исцеляет выбранную цель на протяжении всего времени, пока длится исполнение. Эффективность исцеления зависит от вашего интеллекта. Заклинание требует поддержки. Стоимость исцеления: Уровень персонажа, умноженный на три маны в секунду. Восстанавливает интеллект, умноженный на две жизни в секунду. «А что за исполнение такое?» — задал витавший в воздухе вопрос игрок по имени Укропчик Свежий. «Юмор, конечно, однообразный, но ассоциации у игроков по понятной причине сходятся». «Любое представление, которое вы хотите показать зрителю», — пояснил Калеус. Игра на музыкальном инструменте, пение, танец, акробатический этюд. Был у меня ученик, который жонглировал разными предметами. Я живо представила картину. Рейд. Танк героически принимает на щит сокрушительные атаки босса. По лицу Хила, озаряемому вспышками лечебных заклинаний, стекает струй капота. С рук сосредоточенного мага срываются громы и молнии. Охотник посылает в цель стрелу за стрелой. И нелепый тип стоит себе в сторонке и жонглирует разноцветными мячиками. Умора! Судя по нестройному хихиканью игроков, каждый представил себе нечто подобное. «А что, обязательно уметь на чем-то играть?» Поинтересовался некто по имени Чернослив Сушеный. «Да, я решительно выделяюсь со своим именем из этой толпы». «Строго говоря, творить заклинания ты сможешь и не обладая особым мастерством». С явным неодобрением ответил Калеус. «Но кто же захочет слушать подобное?» «Ничего, лишь бы дамажил!» — отмахнулся Чернослив. «Кстати, о дамаге!» — подхватил укропчик. «Почему такой маленький урон? Я понимаю, что у нас бонус к интеллекту и все такое, но это какой-то отстой, а не множитель. У магов и чернокнижников модификатор от интеллекта четыре, даже у гребанных шаманов и то три!» Вокруг согласно загудели. «Барт — это призвание!» Холодно оборвал раптания Калеос. «Если вы гонитесь за мощью магов, отправляйтесь к учителю Вербене». «Все равно тут ловить нечего», — фыркнул укропчик и в компании Чернослива и еще пятерых игроков вышел из шатра. Остальные уверены, что пришли по адресу. Почему-то усталым тоном уточнил Сильвари. «Я и оставшиеся трое игроков с неопределенными пока классами закивали. Значит, будем учиться творить волшебство». Откройте свои книги заклинаний и прикоснитесь к пиктограмме волшебной стрелы. Я последовала этой нехитрой инструкции, и пиктограмма заклинания словно приклеилась к моей ладони. Теперь коснитесь пиктограммы пальцами и сожмите руку в кулак, кому как нравится, и добавьте заклинание в активную зону. Желаете добавить заклинание «волшебная стрела» в активную зону? Ага, желаю. Заклинание «Волшебная стрела» добавлено в активную зону заклинаний. Для активации заклинания выберите цель, которой желаете нанести урон. Мысленно активируйте «Волшебную стрелу» и совершайте любое исполнение в течение 4 секунд. Доступных слотов заклинаний в активной зоне 7 из 8. «У всех получилось?» — глядя на жамкающих пустоту игроков, спросил Калеус. Мы не нестройно замычали в ответ. Видно, наше красноречие окончательно добило учителя, так что он лишь махнул в сторону незамеченного мною ранее стеллажа, на котором располагались разнообразные музыкальные инструменты и с обреченным видом уселся на одну из лавок. Я как раз нацелилась на лютню, но другой игрок по имени Огурчик успел первым и хапнул жалобно звякнувший инструмент за гриф. Я была опечалилась, но тут заметила нечто странное. Лютня все так же лежала на стеллаже, а ее копию держал в руках Огурчик. Видимо, моя растерянность была написана на физиономии, потому что другой игрок с серо-зеленым лиственным аракезом на голове снизошел до объяснения. Для каждого игрока создается своя копия инструмента, чтобы хватило на всех. Сам он был из тех, кто уже тренировался в сотворении заклинаний, когда я вошла. Он как раз положил на полку такую же лютню, тут же исчезнувшую без следа, растерянно огляделся и протянул руку к гобою. Судя по его лицу, для него что Гобой, что Валторна назывались одним простым и емким словом — дудка. «А ты на чем играешь?» — поинтересовалась я, радуясь возможности завязать разговор с другим игроком. Класс Агава Зеленый, как и все прочие, еще не выбрал. «В том-то и проблема, что ни на чем», — поделился бедой Агавы и подозрительно уставился на Гобой в своих руках. «А бардом поиграть интересно». «Сочувствую», — ответила я, взяла в руки лютню и в следующую секунду чуть не выронила несчастный инструмент из рук. Причиной тому была гава, от души дунувший в гобой. Несчастный инструмент издал мерзкий гнусавый звук, сделавший бы честь мартовскому коту, которыми наступили на хвост прямо посреди серенады кошки сердца. А если прибавить к этому творческие пробы остальных игроков, разбредшихся по залу, Я невольно задумалась, каково несчастному НПС-учителю, вынужденному слушать эдакую какофонию сутки напролет. Судя по его кислой физиономии, не сладко. Я бы даже сказала, адски хреново. Мысленно посочувствовав бедолаге, я, наконец, прочла маячившую перед глазами надпись. Получен предмет. Простая лютня. Двуручный предмет. Прочность. Сломать невозможно. Описание. Используется бардами для исполнения. Класс предмета обыкновенный. Внимание! Данный предмет нельзя вынести за пределы зоны обучения. И все? Никаких бонусов? Эх! Поудобный перехватив лютню, я провела рукой по струнам, проверяя звучание. Надо же! Настроено! Выделив манекен в цель, я, как было сказано, мысленно активировала заклинание волшебной стрелы и начала наигрывать первую пришедшую в голову лютневую композицию «Город золотой». Через 4 секунды со струн сорвалась смерцающая радужная стрела, без проблем поразившая неподвижный манекен. Нанесен урон 8. 8. Урон от волшебной силы, поделенный. 1. Уровень противника, уровень персонажа. Умноженный на 2. Увеличение урона на лоне природы. Получены улучшения навыков. Плюс 10% параметра характеристики интеллект. и того 10%. А это еще что такое? Короткий экскурс по гайдам показал, что, выполняя те или иные действия, я могу повысить шкалу одного или нескольких навыков. К примеру, произнося заклинание, я повышаю шкалу интеллекта. А когда она дойдет до 100%, то повысит мне характеристику интеллект, а сам обнулится Интересно, чтобы качнуть выносливость, мне нужно набрать 400% шкалы выносливости, или там все будет и стандартно? Надо проверить. Вообще неплохо бы разобраться со всеми характеристиками. Итак, что я имею? Выносливость 3. Количество жизни, соответственно, 30. Интеллект 2, маны 20. Все остальное по единичке. Как-то непривычно мало характеристик. Ни тебе разделение на ум и мудрость, ни харизма, ни удачи. Последние две характеристики я особенно любила. Они делали любую игру непредсказуемой и интересной. Но нужно отталкиваться от того, что имею я вновь вернулась к гайду, изучая информацию по характеристикам персонажей. Значит так. Моя главная характеристика — интеллект. От него зависит магический урон, количество и скорость восстановления маны. Сила и ловкость, на первый взгляд, мне особенные не нужны, а вот выносливость влияет на очки жизни и скорость убывания и восстановления бодрости. Получается, бодрость — некий аналог привычных очков действия, «Почти все действия тратят бодрость, начиная бегом и заканчивая той же игрой на лютне. Плохо. Нужно придумать альтернативный способ прокачать выносливость. Но это позже. А сейчас надо прикинуть, каким боевым потенциалом я обладаю». Нехитрые калькуляции привели к неутешительному выводу. При самых благоприятных обстоятельствах я с риском для жизни одолею за раз одного монстра своего уровня, после чего придется ждать восстановления маны и здоровья. Да, прямо скажем, как-то совсем слабенько. Значит, нужно найти группу или изыскать способы получить хотя бы один уровень прямо в городе, вложить все в интеллект, стараться убить моба до того, как он до меня доберется. Или сперва поднять интеллект и выносливость альтернативными способами, а потом ужасоваться за пределы безопасной зоны. Раздавшийся совсем рядом оглушительный грохот заставил меня невольно подпрыгнуть на месте и ощутить настойчивое желание забиться под одну из лавок. Зато появившийся пятисекундный дебаф-дезориентация подсказал, что в Барлеоне есть недокументированные возможности. В книге заклинаний определенно ничего не было сказано про дезориентацию. Строго говоря, эта мысль появилась уже после того, как дебаф спал, а мысли перестали разбегаться. Источником адского шума оказался огурчик, успевший сменить лютню на литавры. Несмотря на то, что в Барлеоне они были небольшими, едва достигая 30 сантиметров в диаметре, Звук от них был как от полуметровых. К тому же огурчик с таким остервенением колотил по несчастному инструменту, что оставалось только догадываться, какого недруга он представлял на его месте. Еще два игрока, поминув чью-то матери, назвали происходящее цирком уродов и ушли. Я успела заметить, как инструменты в их руках превратились в легкую дымку на выходе из шатра. К этому моменту ряды наши основательно поредели. За время моих изысканий больше половины игроков покинула полигон, Видно искать лучшие доли у тренеров других классов. А меж тем, эффект, произведенный избиением литавр, так впечатлил огурчика, что он собрался повторить фартиссимо. Но стоило его шаловливым ручкам вновь долбануть по мембране, по шатру разлетелись чарующие звуки кларнета, а вокруг огурчика образовался мерцающий голубоватый купол. Секунд пять я таращилась на волшебные летавры прежде чем сообразила, что звук исходит не от них. На кларнете играл Калеус, наставник бардов, и, похоже, его заклинание блокировало всякий звук, исходящий от огурчика. Занятно. Выходит барда. Можно вот так вот обезоружить контрзаклинанием. Огурчик, надо отдать должное его наблюдательности, купол тоже заметил. Оставив в покое литавры, он попытался покинуть его пределы, но вместе с ним перемещалось и магическое сияние. Губы огурчика беззвучно зашевелились, Но что он там говорил, так и осталось тайной. Да уж, за эдакое заклинание в реальности куча женатых мужиков отдали бы целое состояние. «А чешуеть? На мою птёщу такое!» Раздалось за моей спиной подтверждение данного предположения. «Чё, достает?» — сочувственно поинтересовался кто-то. «Да не, просто дома сидит, особо потрындеть не с кем, вот вечерами и названивает», — поделился своими переживаниями женатик. «А так тётка мировая». Только хрен заткнешь, если решит ля-ля посправлять. А, ну тогда еще ничего. Протянул третий голос, и на этом дебаты о семейных неурядицах завершились. Огурчик тем временем сообразил, что стало причиной наложенного на него заклинания, и демонстративно поставил литавры на пол, после чего те просто исчезли без следа. Калеус отложил в сторону кларнет, и в то же мгновение купол вокруг огурчика исчез. «Да что за нафиг!» — возмутился игрок. музыка Менторским тоном сообщил ему Калеус, это не шум. Бард в первую очередь должен знать, чего хочет добиться своим исполнением. К примеру, если бы рядом был Ирх, Эльф или Дроу, твое выступление закончилось бы у лекаря. Эти существа не переносят слишком громкие и высокие звуки. Путь Барда, несмотря на кажущуюся легкость и привлекательность, имеет и свои минусы. Например, можно закончить дни в качестве когтеточки. Приятная перспектива, не так ли? Он оглядел примолкшую аудиторию. «Учтите также капризных дворян и богатеев». Наставник продолжил перечислять опасности, подстерегающие на долгом и тернистом пути к славе. «Разбойников, пиратов и воинственные дикие племена. Каждый из них может или отблагодарить вас от всей души, или наоборот сделать так, что ваша душа отправится в серые земли. Так что не надо лишний раз испытывать судьбу». «То есть, если не уметь играть на чем-то, бардом хрен побегаешь», — резюмировал Огурчик. «Скажем так, вас вряд ли кто-то оценит по достоинству», — перефразировал Калеус. «Тупой класс для тупых ботанов!» — вынес вердикт Огурчик и гордо вышел из шатра. Его примеру последовала оставшаяся горстка игроков, и в цирке наступила благословенная тишина. «Наконец-то можно спокойно попрактиковаться в тишине». Пальцы коснулись струн, и чистый звук лютни разнесся по шатру. А ничего, здесь акустика. Можно запросто концерты устраивать. Но это в далекой перспективе. А пока что там у меня на повестке дня? Песнь исцеления. Добавляю заклинания в активную зону, активирую, играю, наслаждаюсь результатом. Заклинание влилось в манекен, шкала интеллекта повысилась еще на 10%. Так, а если вылечить себя? Тоже без проблем. А, скажем, Калеуса?» Слив всю маную, подняв шкалу интеллекта до 50%, я заскучала. Небогатый арсенал заклинаний был изучен, и делать сразу стало нечего. «Это и все? Все бардовское призвание в этой вот ерунде? Теперь ты готов, мой юный подаван топой бить мобов? Скучно как-то, я ждала большего. Надо расспросить учителя, не зря же он свой хлеб ест. Ну или, в случае Сильвари, воду пьет». «Скажи, Калеус, а что дальше?» — попросила я, подсаживаясь к Барду. Глядя на него, мне как-то не хотелось выкать или рассыпаться в комплиментах. От него веяло пылью дорог, странствиями и запахом костра. «Ну, освоила я пару заклинаний, и что? Сущность Бардов не в этом. Мы странствуем по миру, собираем истории и рассказываем их другим. Мы бродяги и искатели приключений, а не маги с гитарами и дудками». На лице Сильвари появилось характерное выражение учителя, довольного ответом своего ученика. Рад, что хоть кто-то это понимает. Для барда умение рассказывать историю куда важнее умение плести заклинания. Если ты действительно хочешь стать настоящим бардом, докажи, что способна завладеть вниманием публики. Странникам часто приходится идти налегке, зарабатывая игрой на городских площадях, в тавернах и даже на дворцовых приемах. Сумеешь до рассвета заработать 20 серебряных монет игрой перед публикой? Приходи ко мне для продолжения обучения. Я невольно усмехнулась. Примерно так же приучал меня к игре перед публикой Пепел, мой учитель музыки. Именно благодаря его науке страх перед публикой у меня отсутствовал начисто. Вам доступна классовая цепочка заданий. Призвание Барда. Шаг 1. Получите вознаграждение в размере не менее 20 серебряных монет за свое выступление. Класс задания – классовая. Награда плюс 30 опыта плюс 10 репутации с фракции Сильвари – сумка Барда. Срок выполнения задания – до первого рассвета с момента получения задания. Штраф за отказ от задания – невозможность возобновить классовую цепочку заданий 30 дней. Ха, да легко! И лишь нажав кнопку принятия задания», я вспомнила об одной маленькой, но важной детали. С удовольствием, но на чем я буду играть, если лютня исчезнет, стоит мне покинуть шатер? Сходи к мастеру Пирусу, скажи, что тебя послал я, и выбери инструмент по душе. Только выбирай с умом. Если захочешь его сменить, придется платить за работу мастера полную цену, а берет он недешево. Добраться до этого самого мастера оказалось не так-то просто. Не желая тратить времени на поиски Амарилис, я спросила у первого попавшегося НПС дорогу. Сильвари охотно пояснил, что мне нужно добраться до ветки ремесленников, и лишь несколькими секундами позже я сообразила, что есть маленькая проблемка. Я же не представляю, как пользоваться листолифтами. Выглядеть глупо, догоняя столь любезного НПС, мне не хотелось, так что, борясь с головокружением от вида земли далеко-далеко внизу, я шагнула на один из припаркованных у ветки листов. Наученная горьким опытом, я сразу села и задумалась, как быть. Аморилис никаких кодовых фраз не произносила. Руля или штурвала не наблюдается, а значит, нужно пробовать нечто иное. Технологии, использующиеся в Барлеоне, позволяли довольно глубоко проникать в разум человека. Благодаря этому система отличала правдивые слова от лжи или, к примеру, могла подобрать наиболее привлекательного для тебя имитатора в местном борделе. «Откуда я это знаю?» Дебаты и протесты по этому поводу показывали по всем телевизорам планеты. Правозащитники подняли вои о вторжении в частную жизнь и нарушении прав человека. Корпорация утверждала, что система нечитаема сотрудниками, и с тем же успехом можно обвинять детектор лжи. В общем, пыли подняли много, но все быстро затихло. Игроки оценили новые возможности и совершенно не возражали против подобного считывания, делающего игру интересней. Теперь настала и моя очередь в полной мере оценить новые технологии. Поудобнее умостив зеленую задницу на листе, я поборола навязчивое желание сесть в позу лотоса и изобразить медитацию, тем более что в этот самый лотос я при всем желании не усядусь и как можно отчетливее подумала о том, что хочу попасть на ветвь ремесленников. К моему изумлению, лист двинулся и плавно поплыл к одной из ветвей. Получено достижение. Летучий корабль первого уровня. До следующего 19 полетов на транспортных листьях древа. Награда за достижение. Скорость перемещения на транспортных листьях увеличена на 1%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Забавно и, наверное, очень полезно, когда в 100-тысячный раз летишь куда-то, а тебя везут длинным живописным маршрутом. покажи же успел мне приесться, и я любовалась окрестностями на всем протяжении полета. Мастер Пирус чем-то напомнил мне актера, игравшего Страдивари в нашумевшем год назад одноименном фильме, такой же сухонький, подвижный и с горящими глазами. На меня он посматривал с откровенным сомнением. Понять его можно. Когда по дереву шастает прорва свободных Сильвари с более чем сомнительными манерами, к каждому такому будешь относиться с предубеждением. «Выбирай что-то с этих стеллажей». Он ткнул в сторону расположенных у входа полок с самыми простенькими инструментами. Это работы моих учеников. Ну, конечно, кесарю-кесарева, а слесарю-слесарева. Бросив тоскливый взгляд в сторону длиннющего стеллажа, устланного снежно-белым бархатом, на котором гордо возлежали инструменты, один вид которых вызывал бы жесточайший приступ слюноотделения у любого музыканта, я обратила взор на предложенный ассортимент. Эту. Не стала я особо затягивать с выбором и указала на первую подвернувшуюся под руку людню. А что, трещин нет, не расхлябана, так что для начала сойдет. Тем более, что мне есть с чем сравнивать. Первое выступление в реальной жизни я пережила с раздолбанной акустической гитарой, под гриф которой была подсунута сложенная бумажка. Получен предмет. Лютня ученика. Двуручный предмет. Прочность. Сломать невозможно. Описание используется бардами для исполнения. Класс предмета обыкновенный. Когда лютня находится в руках барда, скорость произнесения заклинаний барда увеличивается на 25%. Внимание! Данный предмет нельзя передать другому игроку или продать НПС. О, увеличение скорости каста? Не такая уж и простая лютня, оказывается. Надо бы раскрутить мастера Пируса на тему получения инструмента его работы. Но что-то подсказывало, что для этого требуется соответствующая репутация и немало золота. Да и таймер до рассвета тикает, так что сперва следует выполнить задание. Площадь на торговой ветке пестрела цветами-шатрами, между которыми сновали обыватели. Взгляд привлекал произрастающий в центре площади огромный цветок орхидеи, выполнявший функции фонтана. К нему то и дело подходили сильвари, без затей черпали воду фляжками и жадно пили. Вот где здоровая экологическая обстановка. Попробовали бы они повторить этот номер в моем городке, в раз бы увяли. Но все мысли о судьбах планеты в раз вытеснило необычайное зрелище. Среди моих, с позволения сказать, соплеменников, затесался Ирх. Мохнатый снежно-белый гигант по имени Чип Злобный шел по площади и мрачно разглядывал окружающих, словно выбирал гарнир к отбивной. Одет он был в зеленые штаны и рубаху с капюшоном, На ногах сапоги с шнуровкой на голенищах, а на руках, или все же правильнее будет, в лапах, у него красовались митинки с крагами. Рубаха хаирха была подпоясана портуперии со множеством подсумков. За спиной висел прямоугольный ранец. Но, пожалуй, самым забавным элементом его одежды была шляпа. Что-то вроде той тирольской шапочки, которую любят пририсовывать Робин Гуду в мультиках только с одним загнутым полем, к которому крепился красный помпон с пером неизвестной мне птицы. Нелепое, доложу я вам, одеяние для такой жуткой абразины. Ирх, как и прочие игроки, коих тут было в достатке, деловит основал между лавками торговцев, предлагая что-то на продажу и с интересом разглядывая товары НПС. То и дело к здоровяку подходили игроки, что-то спрашивали, получали короткий ответ и убирались в освоясье. Слов мне слышно не было, слишком далеко находился Ирх, но я полагала, что потенциального танка заваливают приглашениями в группу. Судя по раздраженному виду чипа, его подобные предложения изрядно достали. «Да они что, совсем оборзели тут?» Возмущенный вопль раздался совсем рядом и принадлежал Сильвари Чернокнижнику по имени Терн Колючий. Ничего так имечка, кстати, особенно учитывая торчащие во все стороны ветки на голове. А вот его собеседник-жрец ником не блеснул. Топинамбур величественный. Где он мог видеть величественный корнеплод, для меня осталось загадкой. Ты прикинь, местный банк не связан со столичным. Он вообще ни с какими не связан. Мне сокланы вещей по мелочи передали. Сумки, золото, прочее. Пароль на получение сообщили по кому. А я получить не могу. И с почтой та же хрень. Тебе я письмо могу выслать? А в большой мир нифига. «Аукцион тоже внутренний, только то, что выставили игроки за Ирхов и Сильвари. Я даже задоназить и купить золото за Реал не могу. Типа хардкором до какого-то там уровня запрещено». «Ну, типа так они видят хардкор», — отозвался Топинамбур. «Да с такими статами нас на руках носить будут. Выйдем из нуба локации купим шмот на выносливость и манали мы эти штрафы. Второй уровень получу, вкину все в инту и лечить буду, как не в себя». Собеседники отошли. И продолжения разговора я уже не слышала. Выходит, связи с внешним миром нет. Логично. Ни тебе передатчик от друзей старшего уровня, ни закупок хорошего шмота и зелий. Но мне даже лучше. Не буду чувствовать себя ущербной по сравнению с разодетыми мажорами. Ирх тем временем остановился у лавки неподалеку, так что я имела возможность наблюдать, как к нему подошел мой старый знакомец-огурчик и по-небратски хлопнул чипа по пояснице. До плеча он просто не дотянулся в силу разницы роста. «Здоров, братан! Го в группу, потанчишь? Я дамаг выдам в миг всех порвем!» В детстве, когда я гостила у бабушки, то очень любила дразнить ее кошку — большую, пушистую трехцветку. И когда кошка злилась, то прижимала уши точно так же, как этот Ирх. Но в отличие от моей бабушки, кошки у огурчика явно не было. Мозгов и инстинкта самосохранения тоже — Иначе он не стал бы продолжать драконить и без того раздраженного Чипа. «Ну чё, как? Пойдёшь, шерстистый?» И мой знакомый шутливо потыкал кулаком в пузо Ирха. Это и стало последней каплей Ирховского терпения. «Подержи!» Чип сунул свою алибарду, опешившему от подобного обращения прохожему. Голос Ирха оказался под стать в облику. Низкий, рычащий бас, прокатившийся по площади, подобно камнепаду. До Огурчика, похоже, стало доходить, что дело приобретает дурной оборот, но единственное, что он успел сделать, — это раскрыть рот. Все. Ирх ухватил его за пояс, поднял вверх и легко закинул в фонтан, проорав. «Трехочковый!» Огурчик, нелепо трепыхая конечностями, описал красивую дугу и плюхнулся в воду, подняв фонтан брызг. «И Чикаго Боллс выходят в финал!» — победно рявкнул Ирх, забирая свою алибарду. Прохожие шарахнулись в стороны, с опаской глядя то на разоравшегося и неожиданно агрессивного Ирха, то на отфыркивающегося и отплевывающегося огурчика. Горе-вербовщик перевалился через бортик фонтана и, оставляя за собой мокрые следы, отступил на одну из примыкающих к площади улиц, явно не желая больше испытывать судьбу. «Надо было раньше так сделать». Непонятно к кому обращаясь, прорычал Ирх и огляделся, словно разыскивая еще одного желающего искупаться. К его удивлению, желающим был все тот же Огурчик, возвратившийся в компании стражника. Последний, кстати, выглядел очень колоритно. Его тело покрывало кора с жесткой даже на вид листвой, образовавшей своеобразный доспех. «Вот он на меня напал!» Огурчик ткнул пальцем в Ирха. «Нападение на игрока — это ПК!» Стражник активировал голограмму, на которой ясно было видно, как огурчик подошел к Ирху и ударил его рукой по спине. «Ты начал первым!» — вынес вердикт стражник и свернул голограмму. «Ты можешь идти!» — обратился он к Ирху. «Надо же, как тут просто с правосудием! Раз и разобрались!» «Эй, а репутацию за что срезали?» — возмутился огурчик, но стражник его уже не слушал. А вот Ирх, радостно осклабившись, поинтересовался. «Слышь, кибана «У тебя есть черный фломастер?» Растерявшись от столь необычного вопроса, Огурчик отрицательно замотал головой. «Нет, а зачем он?» «Рамочку себе рисует траурную», — пояснил Чип, наклоняясь так, что его льдисто голубые глаза с вертикальными зрачками оказались вровень с глазами Огурчика. «На ноль помножу, дятел!» — задушевно добавил Ирх и вздернул верхнюю губу, демонстрируя ряд белых зубов, острых даже на вид. В первое мгновение Огурчик чисто рефлекторно отпрянул, но потом вспомнил, что перед ним всего лишь виртуальная модель несуществующей твари, он находится посреди города и стражи не допустит безнаказанного убийства игрока, да и он сам, в общем-то, первого уровня и в случае смерти теряет только время. «Много на себя берешь!» — гордо ответил Огурчик и в лучших женских традициях развернулся и пошел прочь, не давая собеседнику возможности ответить, Таким нехитрым способом оставляя последнее слово за собой. «Баба истеричная!» — Веска припечатала ему вслед Ирх и, сочтя конфликт исчерпанным, завертел головой в поисках чего-то нужного одному ему. Если впервые увидев Ирха, я первым делом размечталась о танке в группу, то теперь резко передумала приглашать этого самого Чипа на совместные задания. Правильно он себе вторую часть составного имени выбрал. Злобный и есть. «Грохнет еще где-нибудь в лесочке ради Экспо и пары медиков?» «И вообще, я сюда пришла классовую цепочку выполнять, а не группу искать. Пора и делом заняться». Воровато оглянувшись, я оторвала от одного из зданий небольшой чешевидный цветок и стала подыскивать подходящее место для выступления, достаточно оживленное и просторное, чтобы прохожие не спотыкались об меня. Бортик злополучного фонтана, в котором искупался огурчик, выглядит отлично но шум воды искажал звук. А вот помост аукциона, а точнее огромный пень, используемый вместо такового, подошел как нельзя лучше. Аукционист отчаянно скучал. По всей видимости, низкоуровневые игроки не имели ни редких товаров, ни денег, чтобы их купить, так что возражений против моего импровизированного выступления не возникало. Установив на видном месте цветок, игравший роль кружки для пожертвований, я взобралась на пень, Перекинула лютню на живот, привычно пробежала пальцами по струнам, проверяя настройку, и... И задумалась, а что, собственно, спеть? В голову упрямо лезла песня мышонка из древнего мультика. «Какой чудесный день», «Какой чудесный пень», «Какой чудесный я» и «Песенка моя». Что-то подсказывало, что детское творчество не найдет отклика в сердцах Сильвари, тем более, что детей среди них попросту не было. Да и ночь на дворе, пусть и не менее чудесная. Ответ пришел быстро. Во время обучения в памяти крутилась лютневая композиция, созданная еще в начале далекого XX века и не потерявшая популярности до наших дней. Прекрасная песня о сказочном золотом городе как нельзя лучше подходила для этого волшебного места. Пальцы заплясали по струнам. Я глубоко вдохнула и неожиданно осознала, что волнуюсь, как в свое первое выступление. Но зазвучавшая мелодия смыла страх весенним дождем захватывая звучанием меня, слушателей и весь мир. «Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркой звездой, а в городе том сад, все травы да цветы». Авторство музыки приписывают Владимиру Вавилову, автор текста — Андрей Волохонский. Первым исполнителем песни является Алексей Хвостенко — Однако наибольшую популярность обрело исполнение группы «Аквариум». Скучавший до того аукционист положил в сторону бумаги и удивленно прислушался. Случайные прохожие останавливались, пойманные в ловушку гармонии, и даже суровые лица стражников едва уловимо смягчились. И лишь Ирх, заинтересованно вскинувший морду при первых аккордах, скривился так, словно хлебнул уксуса, и отошел подальше. Но мне не было до этого дела. В такие моменты мне вовсе не было дела до целого мира. Раздавшиеся после завершения песни аплодисменты подсказали, что НПС мой уровень игры вполне устраивает. В противном случае на карьере Барда можно было поставить крест. В импровизированную чашу полетело несколько монеток, а перед глазами появилась череда системных сообщений. Ваша репутация с Сильвари выросла на один пункт. Текущий уровень — дружелюбие, до уважения 2999 пунктов. О, выходит, у своей фракции мы стартуем сразу с дружелюбием? Приятно. А то, что такими вот выступлениями можно качать репутацию, приятно вдвойне. Правда, почти 3000 песен я исполню. Да черт его знает за сколько, особенно учитывая тот факт, что во время исполнения бодрость медленно, но верно уменьшалась. Получен опыт. Плюс один опыт. До уровня осталось 99 получены улучшения навыков. Плюс 1% параметра характеристики ловкость и того, 1%. Забавно, я качаюсь, исполняя песни. 100 песен, и я получу уровень и подниму одну ловкость. Интересно. А если это будут песни, скажем, в два коротких куплета, я качнусь? Надо поэкспериментировать. Прогресс выполнения задания Призвание барда. Получено 2 серебряных и 34 медных монеты. Получено достижение Нищеброд первого уровня. До следующего уровня 30 серебряных монет, пожертвованных вам игроками или НПС. Награда за достижение. Сумма, получаемая вами в качестве подаяния, увеличивается на 1%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Да уж, серьезные достижения. Есть чем гордиться, блин. Внимание! Доступна новая характеристика персонажа. Попрошайничество. Попрошайничество увеличивает шанс получить милостыню, а также увеличивает суммы получаемого подаяния. С некоторой вероятностью вы можете разжалобить НПС и получить уникальное задание или предмет. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Боже упаси! Забавная характеристика! Посмеялись разработчики над нашим братом. Для заработка бардом вполне себе ничего. Но как-то подаваться в профессиональные попрошайки я не хочу. «Простите», — отвлек меня от размышлений чей-то вежливый голос. Опустив голову, я наткнулась взглядом на Ирха и вздрогнула от неожиданности. Чип стоял под самой сценой, так что лезвие его алебарды находилось в опасной близости от моих ног. «А у вас есть что-то отличающееся от стандартного репертуара уличных певцов? Просто у меня под окном угнездилась компашка таких вот начинающих звезд сцены». И каждое утро, уже два месяца, для меня начинается с песни про золотой город с прозрачными воротами. Вот же гад, а? Я что, виновата, что хорошую песню затаскали все, кому не лень? Но два месяца — это, конечно, перебор. Ладно, будет ему другая песня, раз так вежливо просит. В голове промелькнуло несколько вариантов про разного рода оборотней, но потом я посмотрела в глаза двуногого зверя и почему-то запела совсем другую песню. «Заблудившиеся странники» не чужие на своей земле но бродяги и изгнанники в чьей то жестокой игре фрагмент песни город стоящий у солнца сергея маврина протяжная мелодия разлилась по площади наполняя сердца печалью с нотками щемящей тоски по дому вместе со странствующим героем песни слушатели шли бесчетными пыльными дорогами мечтая о доме озаренным лучами солнца даже мохнатый громила ир замер не спеша зашвырнуть меня в фонтан. Но мне было уже все равно. Прекрасная, незаслуженно забытая песня поглотила меня, растворяя в себе. Не было больше игры, сельварий и ирхов вокруг. Я была героем истории. Это я, проклятая и влекомая злой судьбой, шла по руинам и могилам. Под моими шагами стонала истерзанная земля, и это я грезила о городе у самого солнца, где меня ждали вера, надежда и любовь. Я уже не замечала, как часть игроков ненадолго приостановила свой бег между торговыми лавками, чтобы послушать мало кому знакомую классику рока. И лишь когда отзвенели последние аккорды, аплодисменты толпы вернули меня к игровой реальности. Чип, стоявший неподалеку, забавно пошевелил розовой буговкой носа и вынес вердикт. «Неплохо! Голос отличный! Я с удовольствием лучше бы вас по утрам под окном слушал. И положил, именно положил, не кинул!» В мою кассу монету. Обновившийся счетчик подсказал, что монета была серебряной. Немного, но на наших уровнях неплохие деньги. Теперь я была гордой обладательницей почти семи серебряных монет. Живем! Заветные 20 монет я получила спустя полчаса и пять песен. А следом, сразу после уведомления о выполнении условий классового задания, пришло и новое системное сообщение. Получена классовая способность «Мастер струнных инструментов». Эффективность заклинаний, творимых с помощью струнных инструментов, увеличивается. «О, вот это я понимаю!» Раскланившись с публикой, я спрыгнула с пня, подхватила цветок с первым игровым гонораром и поспешила было к колеусу когда заметила уровень бодрости. «Мать моя, секвойя! Всего шестнадцать осталось!» «Мда, такими темпами концерт я не потяну!» Бодрость Сильвари восстанавливают жидкостями, так что на роду мне написано много пить в лучших бардовских традициях. Вот только кабака поблизости не наблюдается, а единственным источником влаги в обозримых окрестностях был все тот же фонтан, не так давно приютивший огурчика. Ни кружки, ни фляги у меня не было, так что пришлось пить по старинке, наклоняясь к воде и зачерпывая ее рукой. Зато бодрость мгновенно восстановилась. Решено! При первой же возможности обзаведусь флягой для воды. утоляя жажду, я заметила на дне фонтана точно такой же геометрический узор, как и на арене в шатре. Видать, местная фишка, вроде национальных орнаментов. Но этнография меня интересовала мало, куда любопытнее было взглянуть на изучение моих навыков. Найти свободный лист не составило труда, и пока он нес меня к бардовскому шатру, я изучала книгу заклинаний. «Волшебная стрела» С помощью исполнения вы направляете в противника волшебную стрелу, наносящую магический урон. Наносимый урон зависит от вашей характеристики интеллект. Время исполнения — 3 секунды. Стоимость атаки — уровень персонажа, умноженный на 4 маны. Урон — интеллект, умноженный на 3 единицы. Дальность — 20 метров. Ага, тут увеличилась мощность заклинания. Решив проверить догадку, я открыла гайды. Да, точно. Теперь формула урона сопоставима с прочими гибридными классами вроде шамана и друида. А значит, бардов не обделили. Просто кое у кого не хватило терпения или умения пройти классовую цепочку и добрать необходимые способности. домагов и прочих чернокнежников показатели, конечно, не дотягивают. Но на то они и чистые кастеры. Высокий урон — их хлеб, так что не нужно жадничать. Так, а что с лечением?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 А тут уменьшили затраты маны и перспективы прокачки представились в более радужном свете. странно только что на лечение баф скорости от новой лютни не работает, но может возвращаться с миллисекундами не стали и просто округлили до целого числа фиг с ним и так годится хочется думать, что к концу цепочки меня еще усилят. лист причалил к нужной ветке, и я бодро зашагала к знакомому шатру. За время моего отсутствия там появилось еще несколько новичков, терзающих музыкальные инструменты и нервы Калеоса. Интересно, у бедняги есть какой-то сменщик? Или он обречен круглосуточно пребывать в этом звуковом аду? И спят ли НПС в Барлеоне? Надо будет как-нибудь сесть и устроить более подробный ликбез на тему игры, но это потом, а сейчас сдача задания и продолжение цепочки. «Мой первый гонорар!» Похвасталась я, протягивая Калеусу цветок с позвякивающими в нем монетками. Барт тут же воспользовался поводом свалить из шатра на улицу. «Интересно, а почему он просто не выгоняет неумелых музыкантов прочь, признав профнепригодными? Программа не позволяет?» «Быстро ты управилась. Неплохое начало», — похвалил Калеус, как только мы выбрались на свежий воздух. Он сыпал монеты в ладонь, задумчиво позвенел ими и протянул мне. держи Это твое по праву. Купишь себе что-нибудь. Получено 20 серебряных и 14 медных монет. «А эта сумка поможет тебе в странствиях», — продолжил Калеус, протягивая мне невзрачный рюкзак. «Не смотри, что выглядит неказисто. В нее ты сможешь складывать свои инструменты и песенники». «Получен инструмент. Сумка Барда на 20 ячеек. Прочность сломать невозможно. Внимание!» В сумку возможно положить только приспособления, используемые для исполнения, включая песенники. Круто. Осталось только понять, что представляют собой песенники в Барлеоне. Интересно, об этом хоть на форумах пишут или тоже только платные гайды? Я готова и к более сложным испытаниям, — прозрачно намекнула я учителю. Тот загадочно хмыкнул, потер свою бороду из веток и кивнул. Вот сейчас и узнаем. Призвание Барда – не развлекать праздный люд, а исцелять души, пробуждать в них храбрость и любовь, дарить тепло и утешение, искреннюю радость и светлую грусть. Докажешь, что уже владеешь этим искусством, будут тебе сложные испытания. Не справишься? На протяжении двух месяцев будешь обучаться у меня, и только по окончанию срока получишь вторую попытку. Доступно задание. Призвание Барда. Шаг 2. Продемонстрируйте, что своим исполнением можете пробудить храбрость, любовь, подарить тепло и утешение, внушить радость и светлую грусть. Класс задания – классовая. Награда – плюс 120 опыта, плюс 100 репутации с фракции Сильвари, плюс 5 золотых, песенник из запасов Калеуса. Срок выполнения не ограничен. Штраф за отказ от задания – невозможность возобновить классовую цепочку заданий 60 дней. И это все описание а как его выполнять то ладно не разберусь сама всегда могу спросить у кого то есть же тут прокачанные барды которые уже проходили классовую цепочку а как ты узнаешь что мне удалось сделать все перечисленное на всякий случай уточнила я поверю знаю вид у нпс стал такой хитрый что я заподозрила какой то подвох но делать нечего надо принимать задание пока я не ушла есть у меня еще пару вопросов сколько угодно поспешно закивал Калеус, невольно покосившись на шатер из которого слышалась жуткая какофония я могу научиться пользоваться каким то оружием лютня это конечно отлично но закончится у меня мана и что я делать буду каждые пять уровней ты будешь получать помимо очков характеристик еще и очки обучения которые тратят при обучении навыкам других классов ты можешь использовать их для освоения интересующих тебя навыков владения оружием ого Значит, в Барлеоне Барды по старой традиции универсальный класс. Надо узнать поподробнее, что и как. То есть я могу обучиться на полноценного охотника, к примеру? Нет, полноценным охотником ты вряд ли станешь. Умерил мой энтузиазм Калеус. Наставник охотников предложит тебе одно из стартовых умений на выбор. На 10 уровне у тебя появится еще одно очко обучения, и ты сможешь выбрать что-то из второй группы навыков для охотников, или, к примеру, что-то из стартовых для магов. В итоге, ты либо набираешь все более и более высокоуровневые навыки внутри чужого класса, но все равно отстаешь от прирожденных охотников, либо берешь отовсюду понемногу, но в основном самые простые заклинания и навыки. Кроме того, их эффективность будет снижена до 70%, и ты не сможешь обучаться специализированным навыкам внутри класса. Ты способна изучить заклинания стандартных чернокнижников, но при этом... Тебе недоступны особые заклинания специализации вроде демонологов. Значит, и навыки попроще, и эффективность срезана. А в чем тогда смысл? Последний вопрос я задала вслух. Ты можешь создать уникальный, подходящий только тебе набор умений и заклинаний. Получить дополнительные лекарские способности или научиться стрелять из лука, или освоить искусство воровства. Дело твое. То есть выгоднее всего развиваться внутри одного из классов? «Для кого как?» «Ты можешь выбрать какой-то класс дополнительным, пройти испытание и получить усиление навыков этого класса, а также расширение выбора навыков и увеличение их эффективности. Но в этом случае ты закроешь для себя все другие классы, их учителя откажутся тебя обучать». «Значит, я могу стать, скажем, бардом-охотником?» «Да, эта специализация называется «дикий бард». «А другие сочетания?» — заинтересовалась я. Их очень много, боюсь, даже я не слышал обо всех, но могу кратко перечислить основные. Дождавшись моего кивка, Калеус продолжил. Упомянутый тобой дикий бард — дитя природы. Его песни связаны с природой, он способен приучать зверей, метко стреляет из лука и близок к братству охотников. барт вошедший по пути друидов, способен своим исполнением умиротворять животных, призывать их на помощь, общаться с духами растений и зверей. Если ты задумаешь посвятить свою жизнь служению кому-то из богов Барлеона и пойдешь дорогой жрецов, ты сможешь стать божественным бардом. Как правило, такие барды владеют разнообразным исцелением, славны своими псалмами, усиливающими группу, но тут все зависит от конкретного бога-покровителя. В противоположность им — певцы смерти, коим близки заклинания чернокнижников. Способна нести своей музыкой смерть и разрушение, насылать порчу, болезни и ослаблять врага. Отважный воин, воодушевляющий себя и соратников песнями, а чаще особыми стихами, зовется скальдом. бард обучившийся у разбойников виртуозным владением кинжалами или короткими мечами, станет певцом клинков. А если решит пойти по стезе плутовства, обмана и скрытности — шпионом. Есть барды, ставшие голосом стихий. Есть те, кого называют темными министрелями, акробатами, шутами. Все мне они неведомы, но ты можешь попытаться отыскать упоминания в библиотеке. От обилия вариантов развития у меня, что называется, глаза разбегались. Выходит, что в Барлеоне решили собрать почти все существующие трактовки бардов, превратив их в индивидуальные специализации. Осталось получить пятый уровень и решить, в какую сторону двигаться. И надо обязательно заскочить в местную библиотеку. «Вдруг там найдется толковое описание ветвей развития?» «Скажи, Калиос», — задала я последний интересующий меня вопрос, «а если я хочу остаться только Бардом? С заимствованием умений, но без всяких слияний с другими классами? Тогда ты получишь возможность выбрать свой путь внутри нашего класса, но мы с тобой поговорим об этом только тогда, когда я увижу в тебе нечто особенное». «И что же это?» «Расскажу, когда это произойдет». Загадочно ответил Калеус и, явно указывая на окончание разговора, вернулся в шатер.